Глава 20. Я думала, что не усну, но добрая бабуська сама постелила мне и, стоило только голове упасть на подушку, меня вырубила. Проснулась я уже утром. «Соня, вставай! Иди уже, пора!» – напутствовала баба Нюра, пока я одевалась. Когда я потянулась за сумкой со своими конспектами и уже хотела распрощаться с женщиной, получила по пальцам. «Рюкзак оставь, а то убежишь ведь, и газа. После врача сюда возвращайся». Поговорим о том о сём. Я пирожков напеку. «С капустой любишь?» Задает вопрос невзначай, пока я мучаюсь от того, что уже, возможно, перегибаю палку гостеприимности женщины. «Я всё съем, баб Нюр, всеядная я, особенно на вкусности», отвечаю, улыбнувшись. «Вот и хорошо. Славная ты, девушка, добрая, без гнильцы. Такой и оставайся». Продолжаю улыбаться, не зная, что на это ответить. «Я тебе с картошкой и с капустой напеку». Акkurat к твоему приходу будут тебя ждать. Иди уже, не опаздывай. На проходной спросишь Клаву, она тебя проводит. Киваю бабе Нюре и выхожу из дома. На остановке маршрутку жду недолго. Она приходит, как всегда, переполненная, но я протискиваюсь и занимаю местечко у окна в самом углу. Немного начинает подташнивать. Опять. Поутру я слишком остро ощущаю запахи. Особенно неприятно, когда ароматы духов смешиваются. И где какой парфюм уже не разобрать. А еще и противно воспринимается слишком острый мужской запах, когда рядом становится потный мужичок. Я буквально впиваюсь в окно и отворачиваюсь. Мутить начинает сильнее, поэтому стараюсь дышать ртом, а не носом. Поездка превращается в какую-то изощренную пытку. На нужной остановке вываливаюсь из маршрутки на улицу и передергиваю плечами. Вдыхаю воздух полной грудью. Нервозность зашкаливает. Чем ближе я подхожу к поликлинике, тем хуже мне становится. Вероятно, причиной всему переживания. Я подхожу к старому трехэтажному зданию уже на дрожащих ногах. Еле держусь, чтобы не грохнуться. а чего то становится отчаянно страшно, ведь мужчина, который со мной спал, слишком жестко указал на рамки. «Я не беременна. Не беременна», – повторяю шепотом, как мантру, – списываю тошноту на духоту, которая была в маршрутке. Мало ли от чего может тошнить. Не всегда виной всему беременность. Когда зашла внутрь, меня начало уже реально трясти. На постовой симпатичная женщина, которая оказалась той самой Клавой, проводила меня к ко врачу, который дал направление на анализы. Пока сдавала, время опять тянулось. Затем вновь я заняла место в очереди к гинекологу. Время тянулось, нервы сдавали. Когда пришел мой черед, я вхожу в кабинет, а дальше меня оглушает. Все как в тумане. Выхожу из кабинета, сама не своя. Беременна. Я беременна. Конечно, я это знала еще до того, как гинеколог озвучил вердикт. Слишком много симптомов. Я все прекрасно понимала, но сознание отказывалось принимать этот факт. Ноги сами несут меня обратно в дом бабы Нюры. Я пропускаю маршрутку и иду пешком. Здесь не так уж слишком далеко. Мне нужно пройти, чтобы собраться с мыслями. Я не смогу избавиться от своего малыша. Даже мысли подобные не допускаю. Предложение врача об аборте всколыхнуло душу. Не мой это вариант. Не смогу. Никогда. Но осознание, что на моей карьере и учебе сейчас ставится жирный крест, не покидает. Бреду вдоль дороги, и по щекам струятся слезы. Я разбита. Одна ночь с презервативом, и я залетела. Молодец, Вишневская. Так повести только тебе может. Как? Как такое могло произойти со мной? Это просто невозможно. Одна единственная ночь и... И только в эту секунду вспышкой сознания проскальзывает один маленький эпизод той ночи, который стерся, потому что я уже практически отключалась от усталости и от того дикого напряжения, которое взрывалось в сознании огненными вспышками кульминации. Тогда я кое-что почувствовала. Прикусываю губу. «Бабуля оказалась права. Не знаю, как ей удалось угадать, но я понимаю, что защита действительно порвалась. Может, не сильно, незаметно для Лекса. Не знаю, но мне хватило, чтобы залететь». Когда поднимаюсь по лестницам, глаза уже ничего не видят, пелена слез мешает. Тянусь, чтобы позвонить, но дверь открывается еще до того, как я жму звонок. «Ну, входи, милая, входи. Не плачь, детка, это радость». Проговаривает бабушка, а я падаю на женщину и реву у нее на плече. Ну-ну, ты чего, Алинушка? Семя дало свои плоды на благородной почве. Судьба это твоя. Гладит меня по спине и заводит в квартиру. Я оказываюсь на кухне и почти грохаюсь на стул, продолжаю плакать. Поешь пирожков, полегчает, отвечает бабушка и снимает белую салфетку с ароматной сдобы. Не хочу бабнер. Ничего не хочу. У меня жизнь кончена. Утираю нос и шмыгаю. Цыц, дуреха. Теин-то кончено. Потираю глаза, хлюпаю носом непрерывно. Все в университете знают, с кем я спала. Узнают, что я беременна и будут гнобить. А Ставров? Я не знаю, что от него ждать. У меня подруга по залету за богатенького мажора вышла замуж. Она эту ночь подстроила, нас в один номер заселила и скидываю глаза на бабу Нюру, а нарывает, когда я неожиданно горько произношу. Он меня не простит и не поверит, что это случайность. Бабушка берет еще парочку тепленьких пирожков и кладет передо мной в старенькую тарелку с голубым ободком по краю, уже давно выцветшую. Ешь, ребенка голодом не мари. Командует, и я действительно забираю пирожок и принимаюсь жевать без особого энтузиазма. Пока я углубляюсь в свои мысли, бабушка опять на меня смотрит внимательно. «А что делать будешь, Алина?» спрашивает серьезно. «Рожать», отвечаю уверенно и вздрагиваю, когда старый чайник издает свист. Бабуля поднимается, снимает с плиты красный пузатый чайник, заваривает ароматный травяной напиток и ставит передо мной чашку, от которой исходит бодрящий аромат. Бабуля шамкает губами, затем неожиданно серьезно говорит. «Правильное решение – рожать». У тебя и другого выбора нет. Не тот ты человек, Алинушка. Делаю обжигающий глоток, дрожь уходит, внутренне начинаю согреваться. А вот с отцом своего сына что делать будешь? Мотаю головой и, наконец, начинаю говорить все как на духу. Я не знаю. А если подумаешь? Он жестокий человек. Я знала его всего ничего, но явно прочувствовала, как именно он относится к тем, кто пытается схитрить. Понимаешь, баб Нюр, моя подруга вышла замуж за парня, потому что забеременела. Диана хотела хорошей жизни, и ей это удалось. Ее мечта осуществилась. Вот и хотела она, чтобы и у меня получилось». «Ох, заварили вы девке кашу?» – отвечает бабушка в сердцах. «Вот и Ставров мне дал понять» как он относится к невесте и ее методам достижения цели. Ну и ее-то одну виноваты не делай, Алинушка. В этом деле двое всегда участвуют. Многозначительно говорит бабка, а я лишь пожимаю плечами. Я сама виновата в том, что произошло, баба Нюра. Мне Ставров шанс дал, выбор. Но, понимаешь, меня повело. Впервые в жизни голову потеряла. Между нами словно искра зажглась. И я решилась отдаться ему, потому что чётко осознавала, что между нами пропасть и общего быть не может. Он стал для меня волшебством, и я не жалею о той ночи. «Ну почему же между вами ничего общего?» – улыбается бабуся. «Очень много у вас общего теперь. Оно в тебе зародилось». «Я... я боюсь рассказывать ему об этом. Да и как?» Даже если вдруг захочу пойти и все выложить, то, во-первых, у меня нет его номера телефона, а связываться через третьих лиц, чтобы рассказать о своем положении, не вариант. Да и я не знаю, как он отреагирует. Он жесткий, понимаешь, бабнер. Бабушка молча слушает, а потом опять у нее взгляд становится скользящим. Лютый зверь он. Сейчас. И не здесь. В другом месте. Растердили его сильно. «Что?» – спрашиваю удивлённо. «Ничего, Алинушка, ты говори. Мысли, когда озвучиваешь, и решения приходят». «Я боюсь его реакции, бабнюр Она непредсказуема. Вдруг не нужны ему беременные девушки? А если заставит от ребёнка избавиться? Если подумает, что я и вправду специально забеременела? Вся ситуация против меня, баба Нюра». «Хуже тоже может быть, детка. Такие мужчины ребёнка и отнять могут» если посчитают, что мать решила наживиться на своем чаде. Выдыхаю с шумом. Пальцы ощутимо дрожат. То, что говорит бабушка, вызывает в груди сомнения, и я понимаю, что со Ставровым шутки плохи. Не зря его боятся. Да и мне хватило нашего общения, чтобы понять, насколько он может быть жесток. Вспоминаю его телефонный разговор на балконе. Как ему женщина звонила, плакала, умоляла, а он ее отшил, как отрезал а потом пришел со мной развлекаться. Стоит воскресить в мозгу этот кадр, как у меня сердце сжимается. Причем реально, сильно, спазмом, дышать не могу. Боль бьет по нервным окончаниям. Алинушка, Алинушка, ты что, деточка, ты что? Бабушка вскакивает, бежит к раковине открывает кран. Набирает воды в чашку и мне в лицо плещет. Холодные капли приводят в чувство и заставляют сделать вдох. Оказывается, все это время я и не дышала. Старые мозолистые пальцы убирают с моего лица прилипшие пряди. «Ты что, деточка, ты что? Дыши, Алинушка!» Потихоньку меня отпускает, но сердце тянет. Бабушка цокает недовольно. «Любовь у тебя там иголка сидит. От нее сердце болит. Не должны были ваши дороги расходиться. Не должны!» Мотает головой, словно не одобряет того, что произошло. А у меня по щекам начинают струиться слезы. «Баб У меня выхода нет. Со Ставровым нам не по пути. Он если узнает, что афера Дианы удалась, он меня возненавидит. Все против меня. Мужчина будет уверен, что я специально залетела. Мало ли что подумать может. И кто сказал, что ему дети нужны? От студенток без безроду и без имени. Может, у него брак по расчету? Слияние фирмы или еще что-то? А вдруг он заставит родить и отнимет ребенка? Я не знаю, Бапнер. Мне страшно. Ты погоди, истерить. Бабушка открывает ящик и достает аккуратно сложенное полотенце. Передает мне, чтобы я лицо вытерла. И пока я избавляюсь от капель, баба Нюра мне чаю подливает. Попей, успокоительный, хороший. Ребеночку помоги своему. И помни, что когда ты так себя мучаешь, он все чувствует, сжимается. Каким-то странным образом слова женщины действуют. И я заставляю напрягшиеся мышцы расслабиться. Ну, допустим, страхи твои не беспочвены. С такими мужчинами играть, к открытому огню руку подносить. Сожжет дотла, а подружку свою не кори. Она ответит за свой проступок. Хоть я тебе и скажу, что там не от зла все, а от дурной головы. Мотаю головой, думать еще и о дяне я не хочу. Мне бы со своими проблемами разобраться. Бабушка садится напротив и берет свою чашку. Делает глоток, терпит ручку, думает. Сидим в тишине и чай распиваем. Каждая о своем думает. Вернее, я уже не думаю. Чай приятно тонизирует. Тревога потихонечку отпускает. Мне о своем малыше думать нужно. Не одна я больше. Не одна. Вздрагиваю, когда бабушка неожиданно задает вопрос. Как ты скроешь, что беременна? Вопрос бабушки застает врасплох. Но я не успеваю собраться с мыслями, чтобы на него ответить. Звонит телефон, и я встаю с места и иду в коридор. Копошусь в кармане куртки и вытягиваю почти разрядившийся гаджет. Смотрю на экран и холодею. Быстро отвечаю. Да, Филипп Константинович, добрый день. С вами все в порядке, Вишневская? Раздается сухой голос декана. У меня губы сразу сохнут. Лично звонит. Плохо. Было пару раз, когда Белецкий сам звонил, но это всегда были крайне серьезные случаи. Да, все нормально. Неужели? Это странно, Алина Николаевна. Замолкает, словно ждет чего-то. А я в таком раздрае, что даже не понимаю, чего от меня хочет декан. Почему звонит? На мгновение моя личная жизнь творящаяся в ней беспрецедентный хаос отвлекли от всего. Почему странно, Филипп Константинович? «Алина, у вас амнезия?» «Вот уже полчаса, как вы должны быть в деканате. Сегодня к нам из Испании приезжает делегация. Вы ответственны за прием. И что я узнаю, когда прихожу на работу?» Пока декан говорит, мне становится дурно. Я буквально впиваюсь пальцами в тумбочку и держусь, чтобы не грохнуться. Не знаю, как я умудрилась забыть обо всем. В доме бабы Нюры я словно оказалась в другой реальности. Почувствовала себя защищенной и оторвалась от реалий умудрилась забыть о своих обязанностях. Слишком шокирующим было известие о беременности и все прочее. Это перебор. Я прошу прощения, Филипп Константинович. Просто мне пришлось срочно решать личные дела. Алина, для личных дел есть ваше личное время. Если работа в деканате и важная встреча на факультете для вас теряют всю серьезность из-за личных дел, Тогда я начинаю сомневаться в уместности своего решения, когда поошрил многообещающую студентку и принял на столь почетную должность, обдумывая возможность в дальнейшем оставить вас на кафедре. Пока декан говорит, у меня ноги подгибаются. Зная Белецкого и манеру его общения, я понимаю, что он на грани бешенства. А я в секунде от увольнения вишу над пропастью. Боже, вспоминай, как дедушка часто в сердцах говорил. Пришла беда, открывай ворота. Со всех сторон сыпется, не разгрести. Я приношу свои извинения, Филипп Константинович. Случился форс-мажор. У меня возникли очень серьезные личные обстоятельства. Вопрос уже решен, я немедленно выхожу и буду на рабочем месте. Простите меня, пожалуйста, такого больше не повторится, обещаю. Молчание в трубке длится довольно-таки долго. Но я не прерываю эту гнетущую тишину. Знаю немного Белецкого. С таким нарожен нельзя, остыть должен. Жесткий он, грозный. А со студентами иное отношение. Вероятно, недопустимо, учитывая, какие кадры у нас учатся. Казалось бы, уж в медицинском-то что делать с мажором и баловнем? Все же профессия ответственная, не подразумевающая профнепригодность. Ведь напрямую имеешь дело с жизнями людей. Но вот нет, все немного иначе. Особенно на факультете Ильи много баловней богатых родителей которые загорелись идеей отдать чадо в мед, чтобы в дальнейшем собственную клинику возглавляли. Как однажды сказал один мой препод, то ли шутя, то ли всерьез, поставив мне вышибал балл. Учись, Вишневская, учись на отлично, и однажды твой менее талантливый сокурсник возьмет тебя на хорошо оплачиваемую должность в своей клинике. Так Алина начинает декан и берет паузу, а у меня перед глазами жизнь уже пролетает. Понимаю степень своего попадания и проблемы, которые могут упасть на мою голову, если декан обозлится. Как любит говорить Белецкий, на отличный предмет могут сдать только высшие силы, на хороший балл – преподаватели, а на удовлетворительные – старательные студенты. То есть в переводе со сленга «захочет мстительный декан завалить, не видать мне отличного диплома и рекомендаций». «Хорошо», – наконец нарушает молчание мужчина. «Вишневская, у нас сегодня делегация. Весь факультет на ушах стоит. Так что немедленно явитесь в деканат и приступите к своим прямым обязанностям. Немедленно!» Чуть повышает голос и отключается. А я снимаю куртку с вешалки и влезаю в рукава. Неуклюжие спешки Быстро надеваю туфли, нагибаюсь на мгновение, и голова кружится, меня ведет. «Куда собралась, Алиночка?» Голос бабы Нюры раздается с кухни. Она шаркающей походкой идет в мою сторону. Бежать надо, бабнюр Я как-то забыла у вас обо всем. Прогуляла пары. Вылетело, что сегодня же среда. У меня обычно отгул, но сегодня испанцы с делегацией. И все на ушах. А меня... Выговариваю обрывками. Наконец заканчиваю натягивать обувь и выпрямляюсь, чтобы заглянуть в лицо женщины. Мне бежать надо, но почему-то останавливаюсь и замираю на мгновение. Словно ожидая чего-то. И баба Нюра действительно выдает бессвязную мысль. Иди, Алина, иди. Как будет, так будет. Тот, кто всю эту кашу заварил, ложку горечи сам съест. Вину искупит. А теперь идти надо. Простить. Время. Она словно еще что-то сказать хочет. Но звонок в дверь заставляет меня подпрыгнуть. И бабушка моргает, смотрит на меня, словно ничего только что не произошло. И уже спокойно проговаривает. «Да кого принесло? Иду!» – шаркает к дверям и открывает. «Соседка, соль должи! Мой забыл! Послала в магазин со списком, а у меня тесто!» «Не особо прислушиваюсь к болтовне соседки бабы Нюры. Беру рюкзак и чмокаю бабушку в щеку». «Баба Нюр, спасибо за все! Я побежала!» «Иди, Алиночка, иди!» – отвечает бабушка, и я вылетаю за дверь. Полноватая женщина сторонится, дает мне пройти, а я на мгновение оборачиваюсь на бабушку Нюру и замечаю, как она мой след крестом осеняет, улыбаясь с теплом. Есть еще добрые люди на земле. Не все прогнили. Есть и те, кто в сложный час руку протягивает и в меру своих сил помогает. На глазах наворачиваются слезы, но я отбрасываю тяжкие думы. Бегу вниз по лестнице и направляюсь в университет. Переживания переживаниями, а работа по расписанию. Белецкий прав. Нельзя расклеиваться и забывать про цели, про то, чего я всегда хотела достичь в жизни. Быть врачом – это мое призвание, я всегда верила в это. Если кто при выборе думал о хорошей жизни, которую может дать, скажем, специализация пластической хирургии, то я мечтала всегда помогать детям, лечить. И не в столице, а к себе в город вернуться, там поставить поликлинику со всем необходимым. В глубинке ведь как? Не всегда все есть. Автобус приходит быстро, я заскакиваю в него и мысленно подгоняю его вперед. Наконец, нужная остановка. Выбегаю и быстро перескакиваю по лестницам, влетаю в парадную и бегу на этаж деканата. Захожу в кабинет, и меня парализует.